Глава 16. Появляется Лесли. На рассвете следующего дня Мэрилин, неофициальная жена угодившего в тюрьму Лесли, родила первенца. Повитухой была Валетт Тоби. За ней побежали, как только у Мэрилин отошли воды. Мэрилин отнюдь не выражала желания непременно рожать дома. Она очень надеялась хотя бы 3 дня полежать в больнице но скорая помощь следуя путаным указаниям компьютера заблудилась в лабиринте района цветов когда валит поняла что младенец вот-вот родится она выглянула из окна чтобы посмотреть кто в переулке ад ещё не спит сквозь щель в бархатных шторах королевы пробивался свет тогда валит подбадривая кричащую от боли мэрилин сказала что сбегает за подмогой И выскочив из дома, постучалась к королеве. Приоткрыв шторы, королева увидела на пороге Вайлет Тоби в вишнёвом халате из рагожки и в парусиновых туфлях. Королева в это время решала головоломку, составляла из кусочков картину, и в руке у неё было зажато облачко над Балморалом. Она была пошла открывать дверь, но вдруг поняла, откуда этот кусочек, и прежде вставила его. на место. Мне нужна подмога, проговорила, запыхавшаяся после пробежки Ваилет. У Мэрилин дитя на подходе, а во всём доме никого, только полуумный парнишка. Королева стала возражать. У неё мол нет опыта в родах вспоможении, и пользы от неё не будет никакой, она лишь помешает. Но Ваилет упорствовала, и королева, скрипя сердце, последовала за ней. В гостиной полоумный подросток, один из лесовых отпрысков от других его сожительниц, стоял над мерлин, держа в руках мокрое посудное полотенце, серую липкую тряпицу, которую он даже не сполоснув, вынул из мойки. "Я же сказала личное полотенце, идиотина", рявкнула Вайлет и отправила его наверх в ванную, крикнув вслед: "И отщи чистые простыни". "Нет, это тут чистых просто не", огрызнулся он. Задрогав всем телом, Мэрилин лежала на засаленном диване, рядом валялось грязное бельё. Валет сгребла вонючий трепёв в сторону, уложила Мэрилин на спину и стянула с неё трусы. Королева видела немало ковбойских фильмов и знала, что понадобится горячая вода, а потому отправилась на поиски чайника и чистого таза. Кухня оказалась на редкость запущенной. Было очевидно, что тот, кто взялся вести дом, давным-давно махнул на неё рукой. Королева не могла заставить себя к чему-нибудь в этой кухне прикоснуться. Слой жира и грязи покрывал всё вокруг. Подошвы туфель липли к замызганному кафельному полу. Чайника на плите, покрытый коростой жира, не было. Стояла лишь закопчённая кастрюля. Она уже повернулась, чтобы уйти, но тут заметила яркое пятно. Высоко наверху на полке, куда запустение ещё не добралось, лежал набор из трёх детских распошёнок: жёлтый, бирюзовый и зелёный. Встав на цыпочки, королева стёрнула вниз целлофановый пакетик. От вид распошёнок у неё почему-то сдавило горло. Я схожу домой. сказала она, вернувшись в комнату. Не уходи сейчас, он же с минуты на минуту выйдет, взмолилась Вайлет. При каждой схватке Мерлин пронзительно вскрикивала: "Мне нужен Лесли, мне нужен мой лес! Я вернусь", пообещала королева. Она кинулась к себе и принялась складывать в кучу плотняные простыни, платенца, наволочки, серебряный чайник, чашки с блюдцами, чай. пакет молока, большой фарфоровый таз XV века и детские вещички, которые когда-то принадлежали её прабабке королеве Виктории. Она захватила их с собой из Букингемского дворца, зная, что Диане страстно хочется дочку. Королева металась по спальне, хлопая створками шкафа в поисках каких-нибудь картонных для детских вещей. В постели заворочился Филипп. Да чего же у него неопрятный вид. — подумала королева, — она начала понимать, как легко впасть в такое состояние и как, наверное, трудно из него выбираться. Они свайли, помыли Мэрилин, надели на нее одну из ночных сорочек королевы, застелили диван белым полотном и стали готовиться к появлению ребенка. Фарфоровый таз был наполнен кипятком, детское белишко разложено возле камина, чтобы согрелась, а придурковатому парню велели приготовить чай, используя королевские чашки с блюдцами старинного долтонского фаянса. Разобьёшь хоть одну чашку, я тебе дубину в расще я усверну, пригрозила Ваилет. Королева принялась устилать плоскую картонную коробку принесёнными из дома полотенцами и наволочками. Мы будто снова в куклы играем. сказала она Валит, и мне это чрезвычайно нравится. Когда Мерлин заберут в роддом, надо будет в этой вонючей дыре прибраться. Хоть бы она слово сказал, корову несчастную. Не уж-то мы бы ей не помогли, и постерожку бы устроили, и ребёнку кое-что собрали бы, и какой ни какой порядок бы тут навели. Наверное, она была слишком подавлена и не справлялась с домашней работой. Как вы думаете? просил королева. Я знаю один подобный случай. А насчёт этой чёртовой скорой, я нашему члену парламента обязательно напишу, посулила Валид, проверяя, не показалась ли головка ребёнка. Вот выясню, как его зовут, и напишу, без возразий какой. Я для таких дел уже старовата. Тем не менее, она действовала уверенно и снаровисто. Королева изумленно наблюдала, с какой готовностью Мэрилин выполняет команды Вайлетт, приказывавшей ей то тужиться, то отдохнуть чуток. — Вы учились на фельдшера, Вайлетт? — спросила королева, прокаливая над газом ножницы. — Нет, у нас в семье никто ничему не учился. Я даже сдала на стипендию, да только не до школы мне было. Самая мысль о полном среднем образовании рассмешила Вайлетт. на форму и то не могли наскрести, да и вообще пора было деньги зарабатывать. Как это несправедливо, вздохнула королева. Ой, Ваалет! вдруг взвизгнула Мэрилин. Ой, мамочки, больно! Ваалет промокнул лицо Мэрилин белоснежным полотенцем с монограммой, заглянул ей между бёдер и сказал: "Головка уже видать вот-вот выйдет. Скоро ты малыша своего возьмёшь на ручки". Лейсли Кэри Валет, Элизабет Монк, родилась в 2 часа 10 минут ночи, и весила она 5 фунтов и 6 унций. Чуток побольше, чем пакет картошки, заметил Валет, готовясь перерезать пуповину, связывавшую мать и дитя. Королева зачарованно смотрела на ребёнка. Девочка лежала у Мэрилин посреди живота, словно розовый камушек на широком белом берегу. Валет попросил королеву запеленать малышку и вытереть ей личико. Когда это было сделано, веки у крохи поднялись, и на королеву глянули ярко-синие глазки, как сапфиры на той брошке, что подарили ей родители по случаю появления на свет Чарлза. Королева протянула Лэсли, что-то лепетавший Мэрилин, Она была рада-радёшенька, что боль отпустила и что ребёнок в порядке, не уродка какая или ещё чего-нибудь. Придуркаватого парня, заварившего без всяких просып пощё чаю, щедро похвалили, Лесли уложили в картонную люльку, и женщины сели пить густо оранжевую жидкость. Придуркатый братец Лесли открыл дверь, и в комнату вошли трое маленьких ребятишек. в замурзанных майках и штанишках. "Хотят на детёнка поглядеть", сказал он. "Ты их своим криком разбудила". "Это девочка", сообщила пасынкам их незаконная мачеха. "Я её назвала Лесли в честь вашего папки". Королева вымыла детям руки и мордашки. Потом им разрешили по очереди подержать малышку. Затем королева отвела всю компанию наверх, и уложила на двуспальную кровать под драные одеяло. На площадке она вдруг увидела собственное лицо. Вырванную из газеты страницу приклеили скотчем прямо к стене. Монархиня была сфотографирована во всем блеске на открытии сессии парламента. Королева быстро осмотрела спальню и ванну, тяжкий дух нищеты и безысходности ударил ей в нос в лёгкие вел свадежду, казалось, что всё тело облеплено мерзкой плёнкой. Надо полагать, к этому запаху в конце концов привыкают, подумала королева, спускаясь вниз, чтобы открыть дверь. На пороге стоял, рассыпаясь в извинениях врач скорой помощи, они наконец-то разыскали переулок Ад. Мерлинс Лесли усадили в переносное кресло и на нём втащили в карету скорой помощи. На коленях у Мэрилин в полиэтиленовой сумке из дешевого универмага Вуллвардс лежала детская преданная времен королевы Виктории. «Только посмей уйти и из дому», — сказала Вайолет придурковатому парнишке, который именно это и собрался сделать. «Не вздумай улизнуть на какую-нибудь тусовку с травкой и оставить мальцов без пригляду. Мы завтра с утречка забежим, чтоб ты был дома». Он без особой радости кивнул и направился к своей разворошённой постели. Валет завернул и посled в газету, так ловки подручный мясника завернул бы для покупателя большой кусок говяжьей печёнки. Потом они с королевой серьёзные и важные пошли за дом, развели там костёр и положили свёрток в огонь. Они стояли и тихо переговаривались, пока пламя не поглотило посled. Такое чувство близости, как сейчас к Вайлет, королева в своей жизни мало к кому испытывала. Что-то было особенное в отблесках костра, обеих женщин так и тянуло поделиться сокровенным. Вайлет, конечно, вульгарна, одевается отвратительно, но в ней чувствуется внутренняя сила. И сила эта вызывала у королевы восхищение, даже зависть. Они заговорили о тех страданиях, которые причиняли им дети. Королева призналась, что со дня переезда в переулок Ад она не получала известий о сыновьях Эндрю и Эдварда, обан ходили за границы. "Я страшно беспокоюсь", сказала она. "Тука себе думают черти", презрительно фыркнула Вайолет. "Мигом не бось прибегут, когда что-нибудь понадобится". "Вот исполнится им по 18", думала я и тогда. Ну, не то чтобы сплять здоло, но хоть меньше сердце будет болеть. Как же, держи карман шире, отозвалась Вайлет. Они с королевой мешали угли в костре, пока последний уголёк не потух. Бульк-ы, тужься, клыкачи, ритмично стучало у королевы в голове. Вернувшись к себе, она окинула взглядом свой опрятный честенький домик. Какое счастье, что в нём так уютно. А если я когда-нибудь всерьёз разболеюсь, подумала она, Вайолет Тобби мне поможет. Королева заснула. Ей снилось, что она вручает Вайолет орден Британской империи за заслуги перед человечеством.